Глава 17. Глупые розыгрыши или снова о монстрах и искусстве пугать? После ужина, осторожно убедившись, что никто не собирается посетить библиотеку, Лукас направил свои стопы на второй этаж. Уполок с научной литературой по истории вампиризма и застал его через полчаса Сиурагира, проявившийся в своей вучине после короткой отлучки. «Уж не увлеклись ли вы, подобно Сеорите Эльке, клыкастыми монстрами?» Небрежно осведомился призрак, подплывая к магу. Тот поставил на место книгу, которую листал и ответил. «Я уже давно оставил позади юношеское поклонение таинственной темной силе и слепую тягу к опасности. А вот страсть к вампирам мадмуазель, учитывая ее неистребимую склонность к авантюрам, не может не тревожить». Лукас обеспокоенно покачал головой. «Я пытался предостеречь ее, но...» — вымолвил дух. «Я тоже, и неоднократно, но боюсь, пока девушка не получит серьезный урок, ни к чьим предостережениям прислушиваться не станет». Прищелкнув языком, горько заключил месье Дагар. «Урок?» — задумался Рагира, начиная понимать, куда клонит хитрый маг. «Вы считаете, Сеор...» «Это необходимо?» «К сожалению...» «Покивал Лукас». «Если бы было возможно показать ей опасность вампира настолько реально, чтобы Элька испугалась, но с минимальным риском для здоровья девушки». «А нет ли у связиста на примете кого-нибудь, кто мог бы нам помочь?» «Предложил дух». «Он, кажется, неплохо знает тот мир, где вы собираетесь поразвлечься. Весту. «Связист?» — Тихо позвал маг. — Тут, а я... — осторожно буркнул сила. — Но против Эльки не пойду и не просите. Если она вызнает, что я вам помог, так обидится, что и разговаривать не будет. Никаких оправданий слушать на сей раз не станет. — Мы думаем лишь о благе, мадмуазель. — льстиво принялся увещать связи с Лукас. — Она слишком, слишком беспечна. Урбамир, где росла девушка, не подготовил ее к опасностям магических миров и их темным соблазнам. Мне кажется, Элька до сих пор воспринимает реальность как забавную игру. Потому ничего не боится и абсолютно уверена в своей неуязвимости. Я не желаю разочаровывать мадмуазель в жизни, но, согласитесь, капелька осторожности не помешает. Иначе... Если однажды в минуту опасности рядом не окажется кто-нибудь из нас, Элька может попасть в серьёзную переделку. Её сила велика, но жизненный опыт чрезвычайно мал. Да и мудрых советов девушка слушать не желает. «Есть у меня на примете один парень. Он довольно безобидный для вампира, конечно». Сдался связист, заволновавшись о своей любимице. «За что заплатишь, то и сделает». Да и оригинальные заказы страсть как любит. В борделе темный аромат на улице тысячи удовольствий работает. Адресок я вам дам, а там уж сами крутитесь. И в случае чего я вообще ни при чем. Разумеется. Дуэтом согласились, получив наводку, довольные интриганы. Призрак и пока еще обладающий плотью маг. Дверь черного дерева с инкрустацией из светлого металла, свитова в немыслимые завитки, в свою очередь сплетающиеся в абстрактный узор, при первом взгляде походящий на замысловатый лабиринт, при втором, более пристальном, на изящные грани флакончика, из которого струйками поднимается загадочный запах, гостеприимно распахнулась, как только Лукас взошел на широкий порог. Где-то в глубине просторного полутемного хола гулка ударил тяжелый колокол, и его поддержал нежный переливчатый звон мелких собратьев. Маг ступил на мягкий ворс темно-бордового ковра. Собственно, в борделях, даже особенно экзотических, он бывал не раз. Поэтому без малейшего удивления месье изучал тяжелые портьеры пышного пурпурного бархата, не пропускавшие в помещение ни лучика заходящего солнца. Статуи белого мрамора, изогнувшиеся в сладострастных судорогах боли, чеканки тех же мотивов на стенах, обитых тканью цвета темного граната, кресла и диваны черной кожи, в которых хочется утонуть, не ввергли Лукаса привычного и не к такому декору в изумление. Два походящих на статуи обнаженных мужика с алебардами – Местные вышибалы и швейцары одновременно стояли у дверей, дополняя интерьер. Воздух благоухал мускусом, сандалом, ванилью и жасмином, но нижние ноты тягучего аромата проскальзывал едва заметный металлический привкус крови. Очаровательная, быть может, только излишне худощавая дама в летящих алых шелках, с лицом без возраста и прической не менее замысловатой, чем вязь завитков на двери, поспешила навстречу гостю. «Добро пожаловать в темный аромат, господин!» Любезные слова полились из пухлых губ, а глаза между тем изучали посетителя, оценивая его вероятные пристрастия, темперамент и платежеспособность. «Вы впервые у нас?» Да. Вежливо улыбнулся маг, слегка поклонившись содержательнице борделя. Но «Ну, весьма наслышан о сем дивном месте. «Я Шарлотта», — представилась мадам. «Знает ли господин, аромат какого цветка он желает вдохнуть?» «Луи Брэм», — вкратчиво шепнул Лукас имя, названное связистом. «У господина превосходный вкус», — буквально засветилась Шарлотта и ему сопутствует удача. Луи нечасто можно застать здесь в это время. Он вольная птица, или уж скорее летучая мышь. Мак вежливо посмеялся вместе с мадам ее шутки, думая, что попроси он черную козу, и Шарлотта все равно принялась бы хвалить его тонкий вкус и удачный выбор. Хозяйка взяла со столика у двери маленький колокольчик и позвонила. На ее зов явилось юное создание без явно выраженных признаков пола и припроводило Локаса на второй этаж. Взойдя по мраморной лестнице, которой не погнушался бы и средней руки дворец, мужчина стукнул для проформы в указанную ему дверь с рисунком летучей мыши вместо номера и переступил порог темной комнаты. Автоматически прищелкнув пальцами, маг зажег шарик света, и увидел сидящего в кресле у окна, задернутого алой шторой, юношу. Тот листал какую-то тяжелую книгу с гравюрами. Все остальное пространство комнаты занимала роскошная кровать с балдахином под черным шелковым покрывалом. Край его был чуть отогнут, являя алые в тон штори простыни. «О, у меня гость!» – промурлыкал вампир, сверкнув глазами, экзотический цвет которых до ужаса напоминал ташит, и откинул с олба прядь золотистых волос. Алые губы юноши раскрылись в циничной томной улыбке, обнажая острые иглы клыков. «Жаждешь темного наслаждения, маг?» «Нет, я скорее клиент с деловым предложением», — поспешил расставить все точки над «и», — вовсе не намеревавшийся подставлять свою шею под клыки обаятельного кровососа. Луи медленно склонил голову на бок и моргнул, прикрывая на мгновение ослепительные лиловые глаза шелком ресниц цвета гречишного меда. Потом отложил книгу и подпер подбородок тонкой рукой, показывая, что слушает собеседника. «У меня есть близкая подруга, увлеченная темным народом». Издалека тактично начал маг. Вы желаете пригласить меня к ней? Это дорогое удовольствие. Сходу предупредил быстро заскучавший вампир, решив, что дело оборачивается за урядным вызовом надом к какой-нибудь глупой курице, начитавшейся любовных романов. Нет, нет. Я желал бы иного. Возразил Лукас и наскоро обрисовал ситуацию. Мне это нравится. Согласен. Развеселился Луи, откинувшись в кресле. «Такого я еще не делал. Пожалуй, даже предоставлю вам скидку на свои услуги. Но половина оплаты вперед». «А какого размера скидку?» Тут же уцепился за слова вампира предприимчивый маг. Обговорив все условия сделки, Лукас вручил Брэму маленький поисковый амулет с настройкой на Эльку, годный к применению в течение суток и отсчитал из пухлого кошеля нужную сумму. Потом маг и вампир пожали друг другу запястья, скрепляя контракт так, как это принято у вампиров. Довольный собой, месье вернулся домой, известил Рагира об успешном воплощении в жизнь первого этапа операции под кодовым названием «Урок для Эльки» и погрузился в крепкий сон человека, совесть которого абсолютно чиста. Ничего не подозревающее о коварных планах, вынашиваемых коллегами Елена Белозерова, тоже спала совершенно спокойно, набирая сил перед выходными. На прогулку в Фалерно девушка отправилась в прекрасном настроении, надеясь улизнуть от опеки Гала и поразвлечься на славу. Мирей, заинтригованная рассказами о магических игровых автоматах, на сей раз составила компанию Максу, а Элька решила прогуляться в одиночку. Хотя в компанию к ней навязывался Финн, но вора очень вовремя, заговорщицки подмигивая Эльке, утащил за собой благородный спаситель Лукас. Так что девушка бродила по городу с полным ощущением свободы и независимости, которая только может дать осознание собственной силы. Хаотическая магия – это вам не фигня какая-нибудь? Красоты – Элька считала себя и не без некоторых оснований весьма симпатичной девицей. И пухлый кошелек в сумочке. Глазея по сторонам, бредя наугад по широким проспектам и маленьким улочкам под горячим солнцем или в прохладной тени деревьев, заглядывая в ловчонки и магазинчики, перекусывая на ходу маленькими, тающими во рту пироженками, крохотными печенюшками, вафельными трубочками с воздушным кремом, Девушка только к вечеру осознала, что неплохо бы поесть чего-нибудь посущественнее и дать отдых ногам. Очень вовремя на глаза попалась вывеска с изящной кофейной чашечкой из витого чагуна и надписью «Приют сумерек». Узенькая кованная лестница вела вниз. Решив, что уютное кафе в подвальчике – это то, что ей нужно, Элька застучала по лесенке маленькими каблучками. Строгий, как статуя командора швейцар, в черном с красной искрой камзоле окинул быстрым взглядом коротенькое, но оттого не менее дорогое серебристо-серое с редкими синими блестками в виде звездочек платья случайной посетительницы и гостеприимно распахнул дверь, ведущую в малый зал. Присев на мягкий диванчик, Элька взяла карточку меню со стола и умиротворенно улыбнулась. Не больше двух десятков резных деревянных столиков, полусвет-полутень, перебор гитарных струн и мягкий баритон-министреля, ощущение покоя пронизывало сам воздух полупустого ресторанчика. «Очаровательное создание!» Вкралась в медитацию над меню фраза. «Не будет ли с моей стороны непозволительной дерзостью и спросить разрешения присоединиться к вашему дивному обществу?» Элька встретилась взглядом с лиловой бездной, полускрытой медовыми ресницами. Легкий проблеск клыков между полных ярких губ, изящество каждого движения, изысканная красота алого кружева рубашки, пряжка в виде летучей мышки на поясе брюк. По данным признакам, девушка легко опознала расу и милостиво кивнула, дозволяя вампиру составить ей компанию. При этом Элька... Старалась сохранить небрежно снисходительный вид, с которым изучала меню, но губы так и норовили расползтись в предательской самодовольной улыбке. Все-таки в Фалерна еще остались вампиры, не пуганные грузным галом. Конечно, тот, что встретился на прошлой неделе, выглядел куда более импозантным и опасным, но где его теперь сыщешь? Как говорится, на безрыбье и рак рыба. «Позвольте». Улыбнулся еще раз присевший вампир, продемонстрировав иглы клыков и проникновенно осведомился, кивая на карточку меню. «Что пожелает прелестная незнакомка?» Придыхание в голосе явно давало понять, что вопрос касается не только еды насущной, но и куда более интимных сфер. м какетливо кокетливо помедлила Элька, разглядывая кавалера из-под полуопущенных ресниц. «Чего бы дама не пожелала, и если ты не спешишь на свидание с окончательной смертью, то сей же момент исчезнешь». С обманчивой мягкостью, за которой скрылись лед и сталь, прозвучало рядом, и из сумерек соткался уже знакомой девушке образ опаснейшего и соблазнительнейшего Эльдавура Кара. «Я не ведал, что она твоя, владыка!» Побледнев, Хотя при меловой бледности лица это казалось совершенно невозможным, вампир вскочил и склонился в странном поклоне, о котором Элька прежде только читала. Руки вывернуты запястьями наружу, голова запрокинута так, что выступают вены на шее. Знак абсолютной покорности и подчинения младшего вампира господину темной крови. Эльдавур повел смолиной бровью и чуть брезгливо поморщился. Элькинова ухажура в тот же миг, как ветром сдуло. А девушке пришла в голову неожиданно философская мысль о спиральной повторяемости череды событий. Не далее, как неделю назад, Гал прогнал самого Ильдавура, а теперь вампир поступил так же со своим соплеменником. С холодным гневом, скрытым под маской расслабленного спокойствия, Господин темной крови взирал на девушку, скрестив на груди руки, демонстрируя холеные пальцы с безупречным маникюром, унизанные дорогими перстнями с красными и синими подсвет глаз камнями. Элька с любопытством глазела на восхитительного мужчину в ответ, ощущая, что его гнев обдувает ее, словно ледяной ветер. Это было так интригующе. Вампир в роскошных синих одеждах был хорош, как картинка из книжки, как статуя работы гениального мастера, и девушка нахально любовалась им, как картиной или статуей в музее. «Это месть, леди, или иной мотив?» Наконец уронил вопрос Кар, с некоторой досадой ощущая, что чувства, излучаемые незнакомкой, ничего общего со страхом не имеют. Уж это-то чувство, приятное, как терпкое вино перед трапезой, Вампир не спутал бы ни с чем. Девица была заинтригована, полна любопытства и, похоже, искренне наслаждалась происходящим, но не боялась. Быть может, чувствовала свою полную безнаказанность? Что? Не поняла вопроса девушка. Неделю назад вы были в ночной карамели. Сегодня в моем излюбленном ресторане для избранных. Зачем вы расставляете ловушки на мой народ? подставляя его под удар рассветного убийцы. «Я? Вас? Преследую?» От души возмутилась Элька этому нелепому обвинению. «Я? Да приличной девушке уже фалерно и пойти некуда, чтобы на вампира не наткнуться. Что ж я виновата, что и ночная карамель, и это дивное местечко мне по вкусу пришлись. И вообще...» «Моя, что львина, что гал, как черт из табакирки, всякий раз возникает, когда мне приспичит поразвлечься, а вы его как... как кала осинового боитесь!» «Есть причины», – мрачно констатировал вампир, опускаясь на диван напротив Эльки. «Он вам родич?» «Не брат, не муж и не отец, просто коллега по работе, с чего-то вообразивший, что без его опеки я и дня не проживу», – фыркнула Элька. «Коллега, что же это за работа?» – вкратчиво поинтересовался заинтригованный Эльдавур, вздернув бровь. Беседа с девушкой становилась все интереснее. «Так, ерунда, которая мало общего имеет с той кровавой баней, которую он устраивал в прошлом. С этим Гал завязал. Теперь абсолютно законопослушный гражданин», – уклонилась от прямого ответа Элька. «Но своим надзором он меня уже достал». Пусть только попробует снова вмешаться. Я ему такое устрою. Фамилию собственную позабудет. Изгал Элла Неоль и как его там дальше?» Вампир тонко улыбнулся. «Я сказала что-то смешное?» Насупилась девушка. «Леди знает эльфийский», — ответил вопросом на вопрос Эльдавур. «Мири меня учит понемногу, но пока туго идет», — честно призналась Элька, скроив уморительную мордашку. «На древнем эльфийском диалекте, незнакомом столь юному существу, как вы, моя дорогая...» «Мне уже двадцать пять!» – поправила девушка-вампира. Иронично усмехнувшись, тот продолжил. «Имя вашего коллеги переводится как «Тайное дитя утреннего рассвета». «И что?» – не поняла Элька. «Мало ли, как людей зовут! Дитя утреннего рассвета весьма мило! Некровавое же чудовище из выгребной ямы!» «На мой взгляд, второе более подходит вашему коллеге. Но речь сейчас не о том. Эльфы слишком любят изыски и стараются сделать красиво даже не слишком приглядные вещи. Такие имена в их семьях дают признанным бастардам в силу каких-то обстоятельств, ставших продолжением рода». «Объяснил образованный вампир». «И откуда вы такие подробности про эльфов знаете?» заинтересовалась девушка. «Я читала, что вы друг друга еле на дух переносите». «Своих врагов нужно знать», коротко объяснил Кар. «Но позвольте, если вы не против моего общества...» «Не против», радостно подтвердила Элька, уже позабыв о том, что собиралась быть равнодушной и загадочной. «Сделать заказ, юнелити. у вас есть какие-то пожелания?» «Все, кроме чеснока», Лука и вареной капусты. Очень кушать хочется. Весь день сегодня гуляла. Первые два овоща здесь никогда не подают. Поморщившись, сказал вампир. Но капуста – странная табу. Да я просто ее терпеть не могу. Такая склизкая гадость, фыркнула девушка. Милая леди, вы просто прелесть. Рассмеялся господин темной крови непосредственности Эльки, и коснулся нежным поцелуем ее запястья. «Давно уже общение со смертными не доставляло мне столь бесконечное удовольствие». «Взаимно!» – дружески улыбнулась Элька. Эльдавур сделал изящный жест, и тут же у столика возник официант с предупредительнейшей из улыбок и блокнотиком на готове. «Господин!» В другом шикарном ресторане на одной из центральных улиц города вкратчивый шепот официанта отвлек Лукаса от флирта с очаровательной рыжей девицей, выслушивающей хвостовство мага с широко открытыми от восхищения глазами. Один ваш знакомый говорит, что у него для вас срочное сообщение. Маг повернул голову в указанном направлении, узрел у дверей красную рубашку Луи Брема и, рассыпавшись в извинениях перед своей партнершей, поднялся из-за стола. «Прости, приятель, не знаю уж, во что ты меня пытался втянуть, и знать не хочу. Я расторгаю нашу сделку, вот аванс». Торопливо пробормотал встревоженный, если не сказать в усмерть перепуганный вампир, и сунул в руку Лукаса кошель. «Могу я спросить, почему?» Осторожно взяв деньги, поинтересовался маг. Да нельзя озадаченный вопросом о том, чем же могла напугать вампира Элька. Опять, что ли, хаотической магией баловалась и гробы вызывала? «Я не смею заступать дорогу к господину Темной Крови!» выдавил из себя Луи, нервно оглядываясь, словно ожидая, что сей момент на него налетит какое-нибудь чудовище и сожрет вместе с сапогами. «Гнев Фальдавора кара страшен. И только самоубийца рискнет вызвать его. «О, Клай, ты иран! Только этого не хватало!» Выругался сквозь зубы незадачливый интриган. Теперь настала его очередь побледнеть, как полотно, при мысли о том, что может случиться с Элькой, и что он сам должен сделать сию минуту, чтобы этого не случилось. В горле у месье что-то предательски сжалось, затрудняя дыхание. С трудом сглотнув и горячо помолившись своим покровителям о заступничестве, маг нажал на камень перстня и едва успел отшатнуться от свистнувшей у его уха стрелы. Та пронеслась мимо и глубоко вонзилась точно в яблочко далекой мишени. Случайный партнер Гала, худой, невысокий и лысый, как коленка мужчина, одобрительно кивнул и спустил тетиву. — Что? — выгнув бровь, Поинтересовался Эсгал, потревоженный магом в большом тире Фалерна, где развлекался на свой обычный манер, совершенствуясь в одном из аспектов воинского искусства. Положив лук, мужчина смирил коллегу недовольным взглядом. «Месье, дело в том, что...» Лукас попытался сбивчиво и по возможности коротко объяснить, что случилось. Не дослушав его, Гал протянул руку, легко поднял мага над полом и, встряхнув, как нашкодившего котенка, процедил, полыхнув зелено-золотым огнем глаз. «Если ты навлек на нее беду, я тебя убью». После чего воин, коротко кивнув на прощание лысому лучнику, со стоическим безразличием, наблюдавшим всю процедуру допроса, схватил перевес с мечом и, нажав на перстень, исчез. Он возник в мирной полутьме ресторанчика, как воплощение дектуса, несущего возмездие, и шагнул к столику, за которым ворковали Элька и ужасный вампир, соблазнитель невинных. Монстр скалился, совершенно бесстыдно обнажая свои клыки, и с нежной небрежностью собственника держал Эльку за запястье. Появление разгневанного гала разбило вдребезги всю идиллию. «Я тебя предупреждал, тварь, чтобы ты не смел даже приближаться к ней!» Процедил воин, обнажая меч, полыхающий неистовым серебром. Гал с застывшим в маске гнева лицом действительно был страшен. Его глаза, дыры в зеленую бездну ярости и безумия, сверлили врага. В эту минуту воин показался Эльке абсолютно чужим, неуправляемым и куда более опасным, чем ее галантный собеседник. Яростное безумие берсерка полыхало в глазах воителя, и Элька неожиданно ясно поняла, что все рассказанное Рогира о рассветном убийце чистая, а может быть даже местами приглаженная правда, что воин действительно был способен на все те ужасы, о которых повествовали легенды.